солнечная система планета земля советский союз энский полигон танковых войск советской армии май 1981 года хорошо алекс довольно потянулся разминая затекшие от долгого напряжения суставы в последнее время он уже начал путаться где живет на самом деле в комнате офицерского общежития или в кабине робота после утверждения руководством ссср решения об отправке отряда добровольцев на малую заимку В порядке межпланетной помощи, принятого, кстати, до официальных прений В ООН, где проходили обкатку трофейные роботы, находилось в хроническом состоянии стояние на ушах, с небольшой поправкой, на ушах приходилось еще и бегать, а иногда подпрыгивать. Слишком много неизвестных переменных оказалось в уравнении готовящейся операции и слишком велики ставки. Поэтому учили плотно, не жалея ни денег, ни боеприпасов, ни топлива, и если что, и экономя так это ресурс роботов, увы, не бесконечный. Отрабатывали действия совместно с пехотой, действия против пехоты, разведывательно-диверсионные рейды, прикрытие групп спецназа, отвлекающие действия, бой против танков противника, бой совместно с танками против численно превосходящего противника и так далее и тому подобное. Причем отрабатывали так, что, несмотря на охлаждающий жилет, ощущения порой соответствовали русской бане. Помимо всего прочего, подготовку будущих пилотов-роботов никто не отменял, а специально для Сашки придумали еще одну работу – действия в паре с рапирой против истребителей, причем как отдельно, так и в связке с тяжелыми буками. Получалось неплохо, но с Серегой выходило еще лучше. Они уже успели стать легендой, по крайней мере местного масштаба и «пугалом для излишне самоуверенных танкистов», считающих, что лишние километры дальности позволят им отстреливать шагастиков, как в тире. После учебного боя танков со штатным оружием и боевой парой роботов, тоже со своим штатным вооружением, посредник констатировал полное уничтожение бронетехники. И это днем. Впрочем, сейчас эти гусеничные нахалы стали едва ли не лучшим подразделением среди танкистов, и Алекс не рискнул бы с ними связываться даже с учетом перевооружения. А переоснастили их серьезно. Теперь, помимо штатных ракет дальнего действия, теперь это название вызывало лишь нездоровый смех. Его баллиста могла нести 16 противотанковых управляемых ракет, по 8 в каждой пусковой, либо 8 ракет воздух-воздух, собранных по 4 в каждой установке. В общем, кроме роста дальности и точности стрельбы, он остался при своих. Зато расамаха медленно, но верно превращалась в чудо-оружие. ее владелец, впрочем не возражал, а совсем даже наоборот. Серёга радовался как ребенок, когда техники закончили монтаж нового танкового орудия вместо прежней двадцатки.